Глава 26. Айви. Голову немного левее. Ноутбук приподними и сделай вид, что печатаешь. Никто не печатает на ноутбуке, держа его одной рукой на весу. Не будь занудой и делай, как я говорю. Так? Да, отлично. А ты не мог бы принять более серьезный вид? Хмурые парни сейчас в тренде. Рейбин скорчил гримасу, словно я заставляла его не позировать а пройтись голым по улице, хотя второй вариант он, казалось, выполнил бы куда охотнее. Он стоял, прислонившись плечом к книжной полке и держа в руке ноутбук, пока я ходила вокруг него и фотографировала с разных ракурсов. Могу я снять очки? Нет, это часть твоего писательского имиджа. Они делают тебя загадочным. Девушки таких любят. Айви, я хочу, чтобы читатели любили мои книги, а не меня. К тому же очки бабушки явно для зрения. И у меня от них глаза болят. Сделав еще несколько снимков, я подошла к Рейдену, забрала ноутбук и сняла с него очки в стильной черной оправе и потом потянула за руку к дивану. Мы находились в доме миссис Клейтон, и мне пришло в голову сфотографировать Рейдена на фоне книжных полок. Сама миссис Клейтон играла в мафию с веселыми вдовыми в гостиной. Когда читатели любят не только книги, но и самого автора, это крутое комбо успеха. Рейден взъерошил волосы, которые я старательно зачесала назад для нашей импровизированной фотосессии. Из меня никудышный блогер. Неправда. У тебя здорово получается. Я сочувственно потрепала его по плечу. Понимаю, ты не любишь это, но вместе мы справимся. Рейден никогда не был активным пользователем соцсетей. В его профиле всего пару фото, и он заходит в него только ради учебных чатов. Но теперь я каждый день подначивала его снимать сторисы, выкладывать фото и общаться с читателями. А сама снимала видео по его книге и искала художников, которые на добровольных началах соглашались прочесть книгу и нарисовать по ней арты. Помимо написания третьего тома, Рейден пытался освоить диджитал, чтобы рисовать на планшете а также работал, учился и ходил на тренировки и играл в волейбол. Введение социальных сетей отнимало много времени у нас обоих, но это приносило свои плоды. В его официальной группе собралось более 500 подписчиков. Читатели любили «Век пламени», любили Рейдена, однако главной цели мы так и не достигли. Ему отказали уже семь издательств, а остальные пока молчали. Рейден часто впадал в уныние, но я продолжала убеждать его, что все впереди и что он не должен сдаваться. Рейден усадил меня к себе на колени. «Знаешь, кто ты, Айви?» «И кто же?» Я провела пальцем по Индастриалу у него в ухе. Мне нравилось, что мы ходили с одинаковым пирсингом, с той лишь разницей, что штанга в его ухе была прямой, как стрела, а моя — зигзагообразной. «Ты моя муза». Он мечтательно улыбнулся. Ты вселяешь в меня уверенность и вдохновляешь так, что после свидания с тобой я могу писать всю ночь, а утром проснуться бодрым и счастливым. Ты наполнила мое творчество смыслом. Рейден всегда открыто говорил о чувствах ко мне, а я по-прежнему не могла привыкнуть к этому. Каждый раз готова была или расплакаться, или растаять, как снежинка на теплой ладони. «А ты — мой любимый писатель», — сказала я. Я готова читать твои книги до конца жизни. Или, что еще лучше, если ты будешь читать мне их вслух. Желательно в спальне, желательно голым. Рейден заскользил ладонями по моей талии к бёдрам. Тогда мне нужно вписать побольше постельных сцен. Я прыснула от смеха, но тут же стихло, стоило ему податься вперед и размашисто лизнуть мою шею языком. Мурашки каскадом пробежались по моей спине. Эй! Мы в доме твоей бабушки. Прекрати. Мы можем подняться в гостевую комнату. Его глаза опасно сверкнули. О, нет. Я уже успела познакомиться с этим хищным голодным блеском. Милый, забавный и обаятельный в жизни Рейден становился ненасытным монстром в постели. Не то чтобы мне это не нравилось, но перспектива заняться чем-то подобным в доме его бабушки совершенно не прельщала. Рейден, прекрати. Прошипела я, когда он запустил руку под мою кофту. Вдруг миссис Клейтон догадается, что мы тут вытворяем. Она решит, что мы извращенцы. Ты видела ее библиотеку, кнопка? По сравнению с героями ее книжек, мы — невинные ягнята. Я не смогла сохранить серьезное выражение лица и рассмеялась. Тут у Рейдена зазвонил телефон. Он нехотя выпустил меня из объятий, и я встала с его колен. Да, привет, пап. Мы у бабушки Греты. Нет, не один. Да. Хорошо, пап. Пока. Их разговор длился максимум полминуты, но за это короткое время я испытала 50 оттенков тревожности. Недавно Рейден признался, что его родители не воспринимают наши отношения всерьёз. Конечно, они не запрещали ему встречаться со мной, но были уверены, что я — временное увлечение их сына. Рейден продолжал убеждать, что они полюбят меня как только узнают получше. А я... Я же просто старалась лишний раз не думать об этом. С того обеда с семьей Рейдена прошло два месяца, а я до сих пор отчетливо помнила холодный взгляд его матери и пренебрежительный тон отца. Я подошла к книжной полке и, намеренно не оборачиваясь к Рейдену, спросила. «Твой отец не захотел говорить с тобой, потому что я рядом?» «Нет, что ты. Просто папа всегда немногословен». Рейден подошел ко мне и обнял со спины. «Я ведь уже говорил, Кнопка, тебе не о чем беспокоиться. Я хочу быть с тобой. Ты хочешь быть со мной. Остальное не имеет значения». Он поцеловал меня в макушку, и я положила голову ему на плечо. «Мне сегодня мама звонила». Задумчиво произнесла я и почувствовала, как тело Рейдена, прижатое к моему, напряглось. «Что сказала?» Просила о встрече. Мы не виделись с мамой с Рождества. Так долго мы еще никогда не находились в ссоре. Раньше я всегда извинялась первой, даже если виновата была мама. Тогда она принимала мои извинения с некоторой снисходительностью, говорила, что я неблагодарная дочь, но она меня прощает. Я и в этот раз хотела сделать шаг навстречу, но Рейден переубедил меня. Объяснил, что я должна дать понять матери, что в этой ссоре виновата она и должна извиниться первой если хочет возобновить со мной общение. пойдешь? поинтересовался он. «Да, мы и не общались с Рождества. Я скучаю, если честно». «Понимаю. Я тоже скучал по отцу, когда мы не общались. Хочешь, пойду с тобой?» Я развернулась к нему лицом и обняла руками за талию. «Нет, я должна сделать это одна». Внезапно в комнату вошла миссис Клейтон, прерывая наш разговор. Я вздрогнула и отпрянула от Рейдена так быстро, словно мы не обнимались, а занимались чем-то более постыдным. «Ой, голубки, вы тут?» — игривым тоном пропела она. «Вы в курсе, что наверху? Есть три гостевые спальни. Поднялись бы, чтобы вам никто не мешал». Со стыдом мне захотелось сквозь землю провалиться, а Рейден, этот говнюк, лишь прятал в кулаке довольную усмешку. «Миссис Клейтон, мы…» все не так. Я просто…» «Не оправдывайся, дорогая. Я прекрасно понимаю, что в общежитии не всегда есть возможность побыть наедине. Можете в любое время приезжать ко мне на ночевку». Миссис Клейтон лукаво улыбнулась. «Нужно только попросить Сьюзи купить беруши, а то стены на втором этаже тонкие. Не хотелось бы слышать стоны внука». Рейден мигом утратил все веселье и смутился под ее насмешливым взглядом. «Ба». «Ой, я покраснел-то как?» — сказала миссис Клейтон, а потом обратилась ко мне. «Ви, зайди ко мне в кабинет. Нужно составить список вопросов для обсуждения Века Пламени. Ты же не забыла, что на этой неделе собрание книжного клуба?» «Нет, не забыла. И список подготовила», — ответила я, игнорируя шарашенный взгляд Рейдена. «Я еще и план на следующую неделю составила». «Хорошо, жду тебя». С этими словами миссис Клейтон вышла из комнаты, а я повернулась к Рейдену. «Бабушка и ее подруги читают мою книгу?» — спросил он с ноткой осуждения в голосе и опустился в ближайшее кресло. «Они не знают, что автор ты», — Поспешила оправдаться я. «К тому же миссис Говард, подруга миссис Клейтон, ведет книжный блог. У нее пять тысяч подписчиков, и она обещала выставить отзыв со ссылкой на твой профиль на водпад. Ты сердишься?» Рейден вздохнул и расслабленно улыбнулся. «Нет, мой маленький стратег. Просто удивлен. Спасибо тебе. Всегда пожалуйста». Облегченно выдохнула я и, послав ему воздушный поцелуй, отправилась в кабинет миссис Клейтон. После обсуждения планов книжного клуба миссис Клейтон обратилась ко мне с необычной просьбой. «Ви, ты ведь любишь печь, не так ли?» «Да». «Могу ли я сделать тебе заказ?» Я задумчиво прикусила внутреннюю сторону щеки. Какой заказ? Маргарет из нашего клуба скоро исполняется 80. Мы собираемся устроить девичник, и я хочу, чтобы в качестве десерта нам подавали пирожные в виде гробов. Я в изумлении уставилась на нее. Гробов? Она закатила глаза и махнула рукой. Ви, мы все уже одной ногой в могиле, поэтому относимся к этому с иронией. Возьмешься? «Понимаю, в общежитии не самые подходящие условия, но ты можешь воспользоваться кухней в моем доме». «Почему вы не обратитесь к настоящему кондитеру? Я ведь сама учка. Миссис Клейтон облокотилась на стол и уперлась подбородком в кулак. «Ты мечтаешь открыть кондитерскую лавку, верно?» Я кивнула. «И как планируешь достичь мечты?» Такой же вопрос задавал мне и мистер Венс. Но в словах миссис Клейтон не было того подтекста, который вкладывал в свои слова он. Конечно, я много думала об этом, но пока даже не представлялось, с чего начать. В первую очередь, чтобы открыть собственный магазин, нужны были большие средства. Я же всю зарплату, которую получала у миссис Клейтон, тратила на жизнь, потому что после нашей ссоры мама перестала присылать мне деньги. Поэтому откладывать как раньше не получалось. Сначала мне нужно накопить денег, «Обучиться кондитерскому ремеслу профессионально», — произнесла я, ковыряя ногтем нашивку в виде очков Гарри Поттера на своих джинсах. Так я скрыла дырку, прожжённую утюгом. «Вот тебе и возможность ускорить процесс. Я заплачу тебе как профессиональному кондитеру». Я поражённо подняла голову. «Но почему, миссис Клейтон? Я могу подвести вас и сделать недостаточно вкусные пирожные?» «Я верю в тебя, Айви». И надеюсь, что твои мечты исполнятся. Я должна сама добиваться своих целей. Брось. Всем необходима помощь. Особенно молодым людям, вроде тебя или Рейдена. Ты же помогаешь ему пробиться в издательство. А я хочу помочь тебе. Откуда вы? Она фыркнула. Я еще летом подглядела в ноутбуке Рейдена, что он там пишет. Так и прочитала пару глав «Века пламени» и запомнила. Итак? Берешься за заказ?» Я согласилась. После работы я направилась в кафе, где назначила встречу маме в приподнятом настроении. Я решила увидеться с ней на нейтральной территории, чтобы она держала себя в руках и не повышала на меня голоса. К моему удивлению, мама согласилась. Рейден заверил меня, что после тренировки подъедет к кафе, И будет ждать в машине, от чего я чувствовала себя более уверенной. Мама уже ждала меня за одним из столиков, накрытых клетчатой скатертью, и изучала меню. Привет. Поприветствовала я ее и нервно сглотнула. Она оторвалась от меню и посмотрела на меня холодным взглядом, но где-то в глубине ее глаз плескалась грусть, сожаление, тоска. Я давно разучилась понимать ее эмоции, спрятанные за ледяной маской. «Привет, Айви. Хорошо выглядишь?» Я с сомнением осмотрела свои старые джинсы и серую толстовку. Мамина вежливость настораживала, и, чтобы сбавить градус неловкости и напряжения, я взяла меню и спрятала за ним лицо. «У меня не так много времени. Нужно готовиться к защите проекта по экономике. Ты хотела поговорить?» Спросила я, сделанной заинтересованностью, изучая перечень десертов. Я хотела извиниться перед тобой. Что? Мои руки задрожали, и я отложила меню, чтобы не выдать волнения. Мама пригладила волосы, собранные в высокий хвост, сцепила руки в замок и с глубоким вздохом посмотрела мне в глаза. Айви, прости меня. Я поступила ужасно. Наговорила кучу обидных слов, ударила, выгнала из дома. Я не должна была так поступать. Я с трудом проглотила комы и вытерла о коленки, моментально вспотевшие ладони. И ты поняла это только спустя два месяца? Она покачала головой и нахмурилась. Сначала я злилась. Потом злилась еще больше, потому что ты перестала звонить и приходить домой. Но в глубине души злилась на саму себя. Потому что я такая плохая мать. Потому что постоянно обижаю тебя. А потом... Не нахожу в себе силы извиниться. Еще немного, и я бы разревелась. еще немного, и я бы кинулась обнимать маму и просить прощения. Просто потому, что привыкла поступать именно так. Вместо этого я рывком поднялась с диванчика. «Пойду сделаю заказ. Будешь что-нибудь?» — спросила я как можно более небрежно. Мама лишь нервно покачала головой. Я заказала себе двойной карамельные латте. Клубничного топинга у них не было а маме капучино без сахара, которое она очень любила, и вернулась к столику, чувствуя себя спокойнее. «Почему ты никогда мне не веришь?» Прямо спросила я о том, что терзало меня на протяжении долгих лет. Раньше я не решалась задавать ей такие вопросы. Раньше мы, в принципе, редко разговаривали по душам. Но Рейден был прав. Пора расставлять границы и выстраивать новые отношения потому что все подростки врут родителям. Но я не все. Я твоя дочь. И я не врала, когда говорила, что у меня ничего не было ни с Алексом, ни с… Я осеклась. Теперь-то у нас с Рейденом были интимные отношения. Мама горько усмехнулась. «Вы хоть предохраняетесь?» — спросила она, к моему удивлению, без осуждения или агрессии. «Да, конечно». Она кивнула. «Твои бабушка с дедушкой были ярыми католиками, поэтому я, опасаясь их осуждения и гнева, хранила целомудрие, как и полагается, благовоспитанные католички. Тихо произнесла она. А когда поступила в Лондонский университет и познакомилась с твоим отцом, то забыла про все заветы. Я лгала родителям, что мы с твоим отцом дальше поцелуев не заходили, пока однажды не забеременела. Они выгнали меня из дома, потому что я опозорила их перед всем приходом. И с тех пор я с ними не виделась. Она подняла на меня взгляд, и я не смогла сдержать дрожь. Ее большие глаза кофейного оттенка были полны слез. Как давно я не видела настоящую Марису Харт без любимой маски. Ты была права, Айви. Именно я, глупая идиотка, которая доверилась парню, залетела от него и бросила учебу. Именно из-за этого у меня все пошло наперекосяк. «Больше всего я боюсь, что моя дочь совершит такие же ужасные ошибки и сломает себе жизнь». Я даже не замечала, что по моим щекам текут слёзы. Осознала это только тогда, когда капля упала в чашку и проделала углубление в пышной кофейной пенке. «Айви, я беспокоюсь за тебя. Ты можешь встречаться с этим парнем, но, пожалуйста, будь осторожна. Я не хочу, чтобы он обманул тебя, как когда-то твой отец обманул меня». Я раздраженно вздохнула. Снова за старое. Но кое-что точно изменилось. За один разговор она уже дважды упомянула папу, хотя до этого не говорила о нем несколько лет. И поэтому я набралась смелости, чтобы задать тревожащий меня вопрос. «Папа ведь женился на тебе вопреки родителям, и вы прожили вместе почти десять лет. Неужели ты не была счастлива? Неужели ничего хорошего не запомнила?» Ее плечи поникли, и она крепко сжала чашку. «Айви, ты должна знать. Что знать? Мы никогда не были женаты с твоим отцом». Я уставилась на нее в немом шоке. Мама подняла чашку дрожащими руками и сделала глоток. «Ты была совсем ребёнком и многого не понимала. Я говорила тебе, что отец часто разъезжает по работе, и ты верила, но на самом деле...» Он просто был приходящим папой, моим сожителем. Его родители так и не позволили ему жениться на мне, а он не смог пойти против них. Но ведь у меня была его фамилия. Он признал отцовство. Я же никогда не была миссис Колтон. Я медленно переваривала информацию, и мне все больше хотелось сбежать. Не от мамы, а от всего остального. От воспоминаний о нашей уютной квартирке в Лондоне. О папе, который неделями где-то пропадал из-за работы, но неизменно возвращался с цветами и подарками для нас с мамой. О наших совместных прогулках в парк, когда отец надевал джинсы, кожаную куртку, бейсболку и темные очки, хотя обычно предпочитал классический стиль в одежде. Я была уверена, что росла в полной семье, но это была лишь фикция. Мыльный пузырь, который давно лопнул, а я... Продолжала восхищаться им, вспоминая его идеальную форму и перламутровый блеск. Он обещал мне, что скоро все изменится, что мы поженимся, переедем в его дом и заживем как настоящая семья. И я верила ему. Но годы шли, и все оставалось по-прежнему. Потом я узнала из журнала, что Кристиан Колтон объявила о помолвке с дочерью нефтяного магната. Почему ты мне ничего не говорила? Спросила я, шмыгнув, и вытерла нос рукавом кофты. «И почему рассказываешь сейчас, спустя восемь лет, когда любой разговор, связанный с отцом и Лондоном, был под запретом?» Мама протянула через стол руку ко мне, но потом замешкалась и убрала ее. Этот жест был таким неловким, что мне и самой стало неуютно. Казалось, она врезалась в невидимую стену, стоящую передо мной. В стену, которую воздвигла она сама. Я поняла, что если и дальше продолжу молчать, то потеряю и тебя. А я этого не хочу, Айви. Пожалуйста, дай мне шанс исправить ошибку. Я чувствовала себя так, будто стою на обломках своего старого дома, держа в руках один единственный уцелевший кирпич. И я совершенно не знала, что с ним делать. Может быть, отдать тому, у кого больше опыта? Тому, кто готов начать строить новые дом и научить этому меня? Я протянула руку через стол, и мама, всхлипнув, крепко обхватила ее холодными, но нежными пальцами. И ты, прости, что нагрубила тебя тогда, прошептала я сквозь слезы. Но ты ошибалась насчет меня, и Рейдена. У вас с ним все хорошо? Да. Я познакомилась с его семьей. Со всей уверенностью заявила я, отгоняя воспоминания о родителях Рейдена. О! Только и смогла выдавить мама, а потом неуверенно спросила. «И как они?» «Они замечательные, и тепло меня приняли. Я не знала, почему соврала маме. Хотя это была ложь только наполовину. Братья Рейдена и правда хорошо ко мне относились. Она посмотрела на меня подозрительным взглядом, и я внутренне сжалась в ожидании колючего ответа, но она лишь улыбнулась. «Я рада за тебя». Мы проговорили еще около часа. Мама расспрашивала, как у меня дела на учебе и на работе, просила приезжать почаще и сказала, что Грег скучает по мне. Кстати, у меня для тебя кое-что есть, сказала она и, покопавшись в своей сумочке, протянула мне белую коробочку. Держи. Я удивленно уставилась на маму. Мама, это последняя модель айфона. Ты же говорила, что у тебя пока нет таких денег. Она передернула плечами. Не думай об этом. Насколько я помню, Рейден дал тебе телефон только на время. Верни его и пользуйся своим на радость. Я поднялась со светло-коричневого диванчика, обогнула стол и крепко обняла ее. Спасибо, мам. Она замерла, и я мысленно взмолилась. Ну, пожалуйста, мама, разрушь эту чертову стену. Хотя бы один кирпичик. Наконец она обняла меня в ответ. Это тебе спасибо, солнышко. Так она не называла меня уже много лет. Когда мы с Рейденом вернулись в общежитие, я попросила его оставить меня одну. Он понял всё без слов и не обиделся на мою просьбу, хотя мы могли бы провести время вдвоем, поскольку Тина не было в комнате. Если что, я рядом, помню об этом. Сказал он мне на ушко, нежно поцеловал и ушел к себе. Первое, что я сделала на новом телефоне, — это отправила письмо. После своего странного вопроса я больше не писала папе и не знала, ответит ли он сейчас. От кого? Авихард. собакаgmail.com. Кому? Кристиан Колтон, собака.gmail.com. Привет. Это правда, что вы с мамой никогда не были женаты? От кого? Кристианколтон, собака gmail.com? Кому? Авихард, собака gmail.com? Привет. Правда? От кого? Ivy Hart, Кому? Кристиан Колтон, собака.gmail.com. Почему ты не сделал ей предложение, если, по твоим словам, очень любил ее? От кого? Кристиан Колтон, собака.gmail.com. Кому? Ivy Hart, собака.gmail.com. Это долгий разговор, утёнок. Если хочешь поговорить, давай встретимся. В конце апреля я прилечу в Америку по работе. У тебя есть время подумать. Я долго смотрела на экран айфона и последнее письмо. Еще несколько месяцев назад от одной мысли о встрече с папой я бы запаниковала, но ведь он долгое время знал о моём местонахождении, был в моем городе и ничего не сделал. Не забрал меня силой. Паранойя матери не была моей проблемой. Впервые я серьезно задумалась о том, чтобы увидеться с отцом, и узнать историю своей семьи, вернее, и ее иллюзии. Однако тень страха не покидала меня. Страха того, что, узнав всю правду, я не сумею выстроить новый дом на обломках прошлого и погибну под его руинами.